Глава 24. Только когда уже совсем рассвело, Филипп очнулся и раскрыл глаза. Он увидел склонившегося над ним кранца. В первую минуту он не мог дать себе ясный отчет в том, что случилось, но затем разом вспомнил всё и, закрыв лицо руками, глухо зарыдал. «Мужайтесь», — говорил Кранц, — «мы, вероятно, еще сегодня пристанем к берегу, и тогда сейчас же отправимся разыскивать ее». «Так вот она, эта ужасная разлука, которую пророчил нам негодяй Шрифтен, и страшная, мучительная смерть, которую он предвещал о подумал Филипп. Кранц утешал его как мог но, убедившись, что это мало помогает, стал говорить о мести, и это заставило Филиппа поднять голову. «Да, Кранц, месть. На скольких из них мы можем положиться?» «Да добрая половина из них, можно сказать, принимала лишь пассивное участие в этом бунте», — отвечал верный помощник. «Все произошло так неожиданно, что многие сами были удивлены». К плоту пристроили руль и на этот раз подошли к земле ближе, чем когда-либо. Каждый из экипажа сидел на своем мешке с червонцами и серебром и мечтал о спасении. От кранца Филипп узнал, что главными зачинщиками были солдаты и худшие из матросов. Все же лучшие люди оставались безучастными в этом деле. А теперь я полагаю, что надежда пристать к берегу, примирила и их с предательством и изменой товарищей прибавил кранц. Да, вероятно, сказал Филипп с горькой усмешкой, но я знаю, что возбудит их друг против друга. Филипп стал говорить с матросами. Он указал им на предательство остальных и на то, что на таких людей ни в чем нельзя положиться, так как они всегда пожертвуют товарищами, зная что у тех есть деньги. Они не постесняются уничтожить других, чтобы присвоить себе их долю, будь то на плоту или на берегу. Из-за них лучшим людям нельзя ночью сомкнуть глаз из опасения, что те перережут им горло во время сна или столкнут в море, как камни. Потому было бы разумнее теперь же избавиться от них, и они могли бы разделить между собой деньги негодяев. Кроме того, Филипп сообщил матросам, что как только они высадятся на берег, он намерен обратиться к законным властям, чтобы ему помогли вернуть деньги и слитки остынской компании. Но если они согласятся помочь ему и встанут на его сторону, то он отдаст им эти деньги и ничего не заявит властям. Чего только не сделает с людьми корысть. И эти лучшие люди, которые в сущности были немногим лучше тех, сразу согласились на предложение Филиппа. Было решено, если они не пристанут к берегу, напасть на остальных в эту же ночь и столкнуть их с плота в море. Однако продолжительное совещание с Филиппом возбудило подозрение остальных, и они тоже стали держать между собой совет и не выпускали из рук оружия. Когда ветер стих, до берега оставалось не более двух миль, но их опять стало уносить в море. Филипп поминутно нащупывал свой тесак в ожидании момента мести. Ночь была прекрасной, море спокойно, и в воздухе ни малейшего дуновения ветра. Люди делали вид, что спали, но и те, и другие подстерегали друг друга. Филипп должен был подать сигнал, разом спустить парус, так чтобы он упал на противников, и они запутались бы в нем. По приказанию Филиппа Шрифтен взялся за руль. Парус Ирея, Шумом упали на спящих, и с этого момента началась страшная забава. Каждый молча вскочил и пустил в ход свое оружие. Слышны были голоса Филиппа и Кранца. Филипп, не покладая рук, работал тесаком. Его ярость и жажда мщения не знали границ. Парус упал и накрыл многих, и тем облегчил работу сторонников Филиппа. Многие падали на месте, другие защищались, падали за борт и исчезали в морской глубине. В несколько минут страшное дело взаимной резни было сделано. А Шрифтон стоял у руля, и время от времени раздавался его демонический хохот. Схватка окончилась, и Филипп стоял, прислонившись к мачте, стараясь вздохнуть полной грудью. Теперь, когда чувство мести было удовлетворено, он закрыл лицо руками и горько плакал, а его сторонники делили между собой деньги убитых товарищей. Теперь на борту оставалось только тринадцать человек — кроме Филиппа, Кранца и Шрифтона. С рассветом снова подул свежий ветер, и они рассчитывали часа через два пристать к берегу, но верхушка мачты обломилась из-за сильного ветра, парус упал, и пока они возились над мачтой и парусом, ветер стал спадать, и они снова остались на расстоянии одной мили от берега. Филипп вообще очень редко и мало разговаривал со Шрифтеном, но со времени разлуки с Аминой в душе Лоцмана вдруг проснулась его враждебность по отношению к Филиппу. Постоянный едкий сарказм, поминутный дьявольский смех и злобные взгляды, которыми он всюду провожал Филиппа, свидетельствовали об этом. Впрочем, Филиппу это было безразлично. Его слишком угнетало горе, чтобы он мог интересоваться чем-то другим. Измученный после всех пережитых в эти сутки волнений, Филипп заснул, наконец, возле кранца, остававшегося около него безотлучно. Шрифтен стоял у руля. Филипп крепко спал и видел во сне Амину. Потом ему снилось что Шрифтен снимает с его шеи цепочку, к которой была прикреплена реликвия. Вздрогнув, он проснулся и схватил за руку Шрифтена настоящего Шрифтена, который действительно держал в руке его святыню и тянул за цепочку. Завязалась короткая борьба. Не помня себя от бешенства, Филипп подмял под себя лоцмана и придавил его грудь коленом, а затем, когда тот как будто потерял сознание, схватил его поперек корпуса и со всего размаха швырнул в воду. «Человек или дьявол, спасайся теперь, если можешь!» — воскликнул Филипп. Борьба разбудила Кранца и остальных, но никто не успел помешать Филиппу. Кранцу он сообщил в двух словах, что произошло, а остальные, видя, что на их сокровище никто не покушается, только перевернулись на другой бок и продолжали дремать. Филипп смотрел, не появится ли где-нибудь на поверхности воды тело Шрифтона, но его нигде не было видно, и Филипп остался этим очень доволен.